"Нет, какой нахал!" восторженно сказала Муся. "К оружию, товарищи! Смертельная опасность нависла над всеми завоеваниями революции со стороны обнаглевшего германского империализма. Варвары-немцы готовы затоптать драгоценные свежие ростки русской молодой свободы. Своим продвижением вперёд после согласия со стороны советской власти на мир" они готовятся похоронить русскую революцию и надолго лишить всех вольных сынов революционной России надежды на светлое и счастливое будущее чувствуя сердцем гражданина весь этот страшно опасный момент для страны горячо ценя благо свободы и сознавая, что сейчас дорог каждый человек в рядах бойцов и защитников социализма Ничего, не волнуйтесь. Они приглашают в тир, негромко сказал кто-то. Браун вздрогнул и оглянулся. Седобородый человек стоял у афиш. Браун смотрел на него с изумлением. Да, это я. По голосу узнали? улыбаясь, спросил Федосеев. Надеюсь, по лицу узнать невозможно? Нелегко. Какими судьбами самыми обыкновенными революционными судьбами. Таквые в Петербурге и не выезжал никуда. Хотите пройти в буфет? За мной слежки нет, а антракт длинный. Очень рад. Чаю выпьем. Хорошая вещь стенная газет. Да, это не в тир зовут. повторил Федосеев, показывая су с мешкой на другую афишу. В ней говорилось: каждый рабочий, каждая работница, каждый крестьянин и каждая крестьянка должны уметь стрелять из винтовки, из револьвера, из пулемёта. Все на курсы обучения военному делу. Все к тирам стрельбы из винтовок и пулемётов. Все к оружию. Но вот должна быть паника. В главной квартире Генденбурга, сказал Федосьев. Да, но ещё вопрос, искусство ли это, Сергей Сергеевич? Я оставлю вопрос не в таком разрезе. Всё зависит от того, в чьих руках будет кинематограф. Дайте его истинным художникам, и ручаюсь вам, он ударит по тронам с неведомой силой. Надо же наконец понять, что актёр есть актёр. И что режиссёр есть режиссёр, они по меньшей мере такие же творцы, как автор. Дайте им коснуться магии художественного создания, и они вас прянут, как антей, соприкоснувшийся с матерью-землёй. Дайте творческую свободу режиссёру. Ну я разумею режиссёра настоящего, режиссёра милостью Божьей. И он этой свободой, как архимедовым рычагом, зажжёт великий пламень в мире. Надо бросить в печь весь этот хлам и дребедень, которыми теперь кинематографы развращают малых сих. Э, если хотите, дело даже не в том, что именно ставить, поспешно сказал он, вскленув искосы на сонечко. Но разумеется, я предпочёл бы Шекспира, Данте или столь милого сердцу моему Ибсена. Но если нужно, я готов ставить и другое, лишь бы моей творческой воле был предоставлен должный простор. Я готов даже на первое время идти на компромиссы можно возвести в перл создание мелодраму рассчитанную на пусть наивный пусть низкушонный но и здоровый крепкий мужественный вкус народных масс живительная роль которых будет теперь всё раски в новом творческом театре однако сейчас меня мучит один художественный замысел еду ли ночью по улице тёмной Ах, это будет чудесно, воскликнула Сонечки. Да, это будет чудесно, уж вы простите нескромность, но я поставлю это по-своему. Новое вино не надо лить в старые мехи. Нет, я не возьму сценария ни у Сологуба, ни у Блока, говорил Березин таким тоном, точно Сологуб и Блок убедительно просили его взять.